Глава 15 «Тесса». Я допустила ошибку, сказав Нив, что мне нравится читать. На обратном пути в камеру она завернула в библиотеку и выбрала для меня три книги. Художественные произведения толщиной с древесный ствол. Явно для того, чтобы я заткнулась и отвлеклась. И доверилась ей. Но она ничем не отличалась от Морган, верной последовательницы беспощадного короля тумана». Однако мне все равно нечем было заняться, а я уже устала пялиться на каменные стены и решетку. Меня окружали только камень и прутья. Я не видела ни неба, ни звезд и точно не видела солнца. Отчасти мне было интересно, каково там, в темноте. Перед тем, как он похитил меня, я успела увидеть только туманы. Меня затошнило. Я открыла книгу, лежащую поверх стопки, и начала читать про принцессу, запертую в башне вдали от родного дома. Вскоре я почувствовала уютное спокойствие под теплой одеждой, которую мне одолжила ниф. Веки налились свинцом от усталости, и меня снова одолел сон. Открыв глаза, я тут же отметила два момента. Свет почти ослеплял, а моя деревня выглядела иначе. Словно кто-то изобразил ее как картину — Границы и цвета похожи, но не совсем. Вдалеке щебетали птицы, и при виде знакомой красоты на душе стало тоскливо. Но потом все это прогнал запах льда, и сердце преисполнилось страха. Одетый в эту дурацкую маску и плащ, он забрался на ветку на опушке леса и прислонил одну ногу к стволу. Плащ трепетал на легком ветру, который привносил с собой холод, И хотя это место выглядело до боли знакомым, оно не было моим домом. Очередная игра короля тумана. Я бросила на него злой взгляд. «Уходи, оставь меня в покое. Ты и так уже многое натворил. Обязательно нужно вторгаться в мои сны». Откинув капюшон, он посмотрел на меня, и опять эти светло-голубые глаза блеснули за маской. Не темно синие какими они были в действительности. «Во снах они всегда были льдистыми. Почему?» «Мне нужно с тобой поговорить, и я подумал, что так будет лучше». «Отнюдь», — огрызнулась я. «Я пытаюсь выспаться». «Я решил, что ты, возможно, захочешь узнать, для чего ты здесь». «Я знаю, для чего я здесь. Ты захватил меня в плен». «Чтобы спасти от туманов». Мгновение я просто свирепо на него смотрела. «Меньше всего мне хотелось снова с ним разговаривать. Даже во сне я не хотела слышать его голос и видеть его лицо. Благо, он хотя бы в маске». «Ладно», — я скрестила на груди руки и вздернула подбородок. «Допустим, это правда, хотя я не уверена. И все же ты соврал о драгоценных камнях и до сих пор прикидываешься мятежником». Он кивнул, а потом снял маску. Мускулы на его сильной точеной челюсти напряглись. Эти ледяные глаза стали еще более пронзительными. «Я не прикидывался мятежником Тесса. Я и есть он. Мы все. Вот кем являются темные фейри для твоего короля!» Я прищурилась. «Мятежники — это светлые фейри, которые живут рядом с Тейном. В Эндере, по другую сторону пропасти». Несколько наших жителей даже примкнули к ним после смерти моего отца. Я вспомнила Рока и Джона, их юные лица и решительный взгляд. Они отважились сделать то, о чем я только мечтала, покинули нашу деревню и противостояли королю. Они не подозревали, что группировку, которую они хотели примкнуть, возглавлял тот самый Фейри, который уничтожил мир. Если вы мятежники, то что случилось с ними? — прошептала я. — Куда они пропали? Ты их сжег? Я не сжигаю людей Тесса и не знаю, что с ними стало. Фейри и люди и правда живут в Эндере. Возможно, они уже очень далеко. Возможно, и нет. Туманы опасны. — Ты и есть причина этих туманов, — возразила я. Его лицо стало напряженным. Да, но пока я могу пользоваться туманами, я не могу их прогнать и не могу остановить их от вторжения в новые земли. Уже нет». Покачав головой, я отвернулась, больше ни секунды не желая на него смотреть. «Не знаю, зачем я вообще с тобой разговариваю, почему я должна тебе верить?» «Потому что тебе известно, каким жестоким может быть твой король, а я пытаюсь ему помешать». Я резво развернулась к нему. Он стоял и смотрел на меня воинствующим взглядом, словно я в любую секунду могла ударить его и сбежать. И я, черт побери, так бы и поступила, если бы это принесло мне какую-то пользу. Но бежать мне некуда. Я все равно застряну с ним в своем сне. «Ты меня отравил, как он, а потом бросил в темницу». «Ты знаешь что-нибудь о магии свадебной церемонии?» Я нахмурилась. «Знаю лишь, что клятвы связывают». «Именно», — сказал он, — «ты была бы привязана к нему на всю оставшуюся жизнь. Для смертных королев это вечность». «О, теперь я поняла твои намерения». И я покачала головой и сделала шаг назад. «Ты хочешь, чтобы я поблагодарила тебя за то, что ты меня спас от него? Ты осознаешь, как нелепо это звучит? Ты мне соврал, ты заманил меня в ловушку». И я только что нанес Аберону очень сильный удар ответил он глухим голосом. «У него больше нет королевы. Его прежняя невеста скоро отправится в башню старух, а новая сбежала. Это подорвет его планы». Я фыркнула и закатила глаза. «Умоляю, ему плевать на неё, и уж точно плевать на меня. Чтобы произвести на свет наследников, ему нужна смертная». «Увы, в моей деревне еще полно женщин. Он просто выберет другую, принудит ее стать его королевой». Мой голос стал тише. До сих пор я даже не задумывалась об этом. Да, я сбежала, но какой ценой? Матушка Ивел далеко, но остальные жительницы никуда не делись. Ему нужна невеста. Это необходимо, чтобы он продолжал царствовать. Кого он выберет? Будет ли относиться к ней так, как обращался со мной?» «Конечно, будет!» — меня передёрнуло от страха. Король тумана приподнял густую бровь. «Это еще предстоит выяснить, но разве ты не хотела бы его остановить? Не хотела бы спасти свой народ от его правления? Потому что ты можешь это сделать, Тесса!» Сердце сжалось от этой мысли. Замерев всем телом, я спросила, «Что ты хочешь этим сказать?» Спасение Тейна от короля Аберона — одна из главных причин, почему я вообще связалась с мятежниками. Так я выказала немного неповиновения в мире, где редко существовало независимое мышление, во всяком случае, когда дело касалось важного. И потом, когда мне представился бы шанс, я бы вонзила в грудь Аберона кинжал, выказав гораздо больше неповиновения, которого я хотела бы вернуть». В сердце вспыхнула боль при мысли о сестре. Король Тумана внимательно посмотрел на меня, словно заметив, как переменилось мое настроение. Торин допытывался, что со мной случилось, и хотел, чтобы я рассказала об этом его королю. Даже Ниф вроде этим заинтересовалась. Я поняла, почему. Они знали о жестокости Аберона, но рана была слишком свежей, слишком личной. Я не могла об этом говорить. «Иначе потеряю желание сражаться». К тому же ни с одним из них я не могла поделиться своими чувствами. Даже если они действуют против короля Оберона, они все равно мои враги. Оберон должен умереть!» Он вытащил кинжал из ниоткуда и нацелил его на меня. Я непроизвольно вздрогнула. Король Тумана нахмурился. «Не смотри на меня так. Я не заколю тебя им. Если помнишь, это сон». Мне неизвестно, насколько распространяется твоя сила. Я скрестила на груди руки и кивнула на кинжал. Но думаю, он предназначен для короля Аберона». В его глазах забурлила ненависть. О, да! А ты станешь той, кто нанесет смертельный удар. О, -о, О, от воспоминания снова стало горько. Я еле сдерживала слезы. Не могу плакать у него на глазах. «Ничего не выйдет. Я уже пыталась его убить и потерпела поражение. Я не смогу сделать это снова, потому что... потому...» «Нет, я не могла произнести эти слова. Вслух точно нет». «Ты пыталась убить Аберона?» — в его голосе звучало удивление. «Я посмотрела на лес, чтобы на чем нибудь сосредоточиться, на том, что может меня успокоить». Я обвела взглядом дерево, где сидел король тумана, и увидела, как по мху рядом с упавшими яблоками прыгает кролик, и у него подергиваются усы. Но эта картина еще сильнее напомнила мне Аннелли. Я знаю, что вы Фэйри, считаете нас смертных слабыми и безвольными, но да неважно, ничего не вышло. Отвернувшись от кролика, я увидела направленный на меня пристальный взгляд короля тумана. Он незаметно подошел ближе, так близко, что я почуяла исходящий от него морозный аромат. Он буравил меня пронизывающим взглядом в поисках ответов, которые я не могла дать. Возможно, король как истинный хищник чувствовал мою боль и хотел ею воспользоваться, чтобы заполучить желаемое. И допустим, что я хотела того же. Я просто не могла выполнить то, о чем он просил. Если снова воткнуть клинок в сердце короля Берона, погибнет еще больше невинных людей. Не выйдет. Каким клинком ты пользовалась? Тихо спросил он. Той деревяшкой, которая проткнула меня, когда я тебя нашел. Когда ты меня похитил, хотел ты сказать. В его глазах вспыхнуло раздражение. «Может, перестанешь спорить со мной хоть на минуту?» «А что ты со мной сделаешь?» — огрызнулась я. «Сожжёшь до смерти, если я не перестану, король тумана!» «Во имя Луны!» — он вскинул руками и отошел от меня, исчезая в лесу. Чувствуя, как колотится сердце, я грузно села на ветку и положила руки на шероховатое дерево. Перед глазами мелькнули спутанные волосы сестры, ее побитые щеки кровь, которая капала на пол. Поежившись, я крепко зажмурилась, но ничего не могло прогнать видение, как ее голова катится ко мне. Эхо ее смеха. Нежность когда-то ослепительной улыбки. Дрожа, я осторожно забралась на ветку и подтянула колени к груди. «Не могу я этого сделать. Не могу!» Я замкнулась в себе, когда король Аберон убил мою сестру. Я могла выжить, только заставив себя не обращать внимания на боль. Морган, решительно настроенная вернуть меня к жизни, на мгновение смогла это сделать, но с меня довольна. Оцепенение взывало ко мне. «Мама!» – прошептала я, уткнувшись заплаканным лицом в коленке. Вэл, Я не имела права сдаваться, как бы сильно мне этого не хотелось. Я еще нужна им, а раз так, то не могла снова сломаться». Меня веял запах тумана. «Что он тебе сделал?» Я не подняла голову. «Не имеет значения. С чего ты решил, что этот клинок сработает, если мой не исполнил свою задачу?» Я вонзила его в сердце. «Во всяком случае, не сильно. Аберон слишком быстр. Уверен, что ты воспримешь все превратно». Ветка качнулась, когда он оперся на нее всем весом. Но, по правде, смертные не настолько сильны, чтобы убить могущественного высшего фейри. Например, короля. Тебе бы пришлось отрубить ему голову огромным топором. Вытерев заплаканное лицо о брюки, я, наконец, посмотрела на короля, стоявшего в паре сантиметров от меня, скрестив руки. Он внимательно смотрел, но промолчал, увидев на моих щеках слезы, которые не удалось от него скрыть почему ты считаешь, что твой кинжал что-то изменит?» «Этот?» — изогнув губы, показал он кинжал. «Он называется клинок смертных. Его выковали в железных горах. Если применить его против Фейри, даже короля, тот умрет. Тебе достаточно его просто оцарапать. И что важнее, его могут применить только смертные». Если им попытается воспользоваться Фейри, то сила клинка обернется против него и уничтожит. Приоткрыв рот, я уставилась на оружие. Для такого могущественного кинжала он казался почти невзрачным. У него была рукоять из обычной стали без орнамента, а сам клинок был плоским и незамысловатым. Единственное, что его выделяло — оранжевый драгоценный камень посередине» это один из драгоценных камней короля аберона заметила я верно ответил король клинок вытягивает магию из этого камня чтобы привести его в действие камень теряет свою силу после того как им воспользуется его конечно можно заменить, но для этого понадобятся еще камни не самая удачная идея для воина на поле боя, но идеально для наемного убийцы наемного убийцы Вот кем он меня считал, марионеткой, которая применит этот кинжал. И тогда я поняла, что и правда нужна королю Тумана. Он не может пересечь пропасть, и ни один из близких ему фейри теней тоже. Если он хотел применить клинок, чтобы убить своего врага, то ему нужна помощь смертного. Сам он не сможет им воспользоваться. Я могу сделать и то, и другое. Мне притило, что я вообще об этом задумалась, «Он, король тумана, он солгал мне. Как я могу быть уверена, что он не лжет и сейчас?» И все же моя ненависть к королю Оберона была слишком велика. Спустив ноги с ветки, я наклонилась к нему и приподняла брови. «А что взамен получу я?» Он поджал губы. «Месть за все зло, что он тебе причинил. Король Аберон умрет, Твои люди станут свободными от него». «Но он единственный, кто удерживает туманы. Именно его сила мешает им проникнуть в Тейн, так ведь? Если я его убью, мои люди лишатся этой защиты, разве не так?» Он посмотрел мне в глаза. «Да, думаю, так и случится. Но в мире есть и другие места, где твой народ может укрыться от туманов». Нахмурившись, я поерзала на ветке. «Правда?» «За пределами Эсера, в королевствах людей за морем». «Путь туда не близкий, но это возможно». Я уставилась на него. «Я думала, ты сжег все эти города дотла». «Именно это я и пытаюсь тебе сказать. Ничего такого не было». «Не верю. На мгновение я задумалась, прикусив нижнюю губу. Король тумана наконец-то дал кое-какие объяснения, в которых я сильно нуждалась, и перестал сердито топтаться вокруг да около» но он по-прежнему мне не нравился, и уж точно я ему не доверяла. Но в одном он прав. Я хотела, чтобы король Аберон умер, а мои люди стали свободными. Что еще хуже, я могу отказаться от сотрудничества с монстром, который уничтожил мир, пока Велл и матушка блуждали в тумане. Я ничего не могла поделать, пока мой народ страдал под властью короля Аберона. Или я могу принять его предложение» отомстить и, надеюсь, помочь смертным сделать шаг к лучшему будущему. Вот только мне тоже нужны кое-какие гарантии. «Откуда мне знать, что это не какая-нибудь уловка?» — скрестила я на груди руки. «Однажды ты уже солгал. Я тебе не доверяю». «Я дам клятву», — сказал он. «Магия Фейри свяжет меня с моими словами. Единственный способ отменить клятву — смерть» или согласие обоих освободить друг друга от обязательств. «Магическая клятва?» «Да. Ни ты, ни я не сможем отменить эту клятву без разрешения другого». «Звучит сильно», — я наклонила голову. «В чем подвох?» «Никакого подвоха. Если ты выполнишь мою просьбу, я лично удостоверюсь, что твои люди найдут безопасное место для жизни, где нет туманов и монстров». «Мне нужно кое-что поважнее», — сказала я, чувствуя, как гулко бьется сердце. Перед тем, как Морган уговорила меня сбежать, я узнала, что моя мать и близкая подруга прошли по мосту, чтобы спастись от короля Аберона. Они где-то за ним. Мне нужно, чтобы ты помог их найти, и я хочу отправиться с тобой на поиски. Он выгнул бровь. «Вот это запросы!» Перекинув ногу через кроветки, я спрыгнула на землю и отряхнула брюки. А потом вспомнила, что грязь-то была воображаемой. Два условия. Во-первых, помоги мне найти мою семью. Во-вторых, убедись, что мои люди найдут безопасное место подальше от твоих туманов. Только так я соглашусь на магическую клятву. Ты говорила, что сбежала твоя подруга. Вэлл well, такой же член моей семьи, как и моя кровная родня. Хрипло прошептала я. Он провел рукой по подбородку и кивнул. «Хорошо. Но должен предупредить. Земли за замком...» «Опасны?» «Знаю. Правда, что туманы сами могут убить смертных. Некоторые люди и даже Фейри не переносят туманов, но в этом случае у тебя уже проявились бы все признаки, а вот монстры вполне настоящие». «Мне все равно». Я сжала руки в кулаки. «Просто помоги найти маму и Вэл. Тебе придется поклясться, что ты не сбежишь. Если умрешь, я не смогу помочь тебе с поисками твоей семьи». Я поджала губы. «Хорошо». Уголок его губ приподнялся. «Клянусь помочь найти твою семью и найти безопасное убежище вдали от туманов для твоего народа, если ты клянешься не сбегать от меня» а потом ты воспользуешься клинком смертных и убьешь короля Аберона». Сердце сжалось, но я произнесла нужные слова. «Клянусь». По моим рукам пробежала магия, и волосы на затылке встали дыбом. Я втянула в грудь воздух, а король туманов вздрогнул. Между нами гудела магия, а тьма была такой необъятной, что я ощутила, как она меня душит. Я уставилась на него, чувствуя, что внутри все переворачивается. Теперь его воля связана с моей, и у меня нет возможности сбежать от него. Между нами образовалась единая нить, которая оплела наши души и крепко их связала. Возможно, я совершила ужасную ошибку. Я заключила сделку с королем тумана».